Глава тридцать девятая. Распрощавшись с Дрядой и договорившись о новой встрече завтра, мы предприняли новую попытку дойти до Порка. Благо девушка указала нам направление и объяснила, как выйти на нужную улицу. Следуя ее наставлениям, вскоре мы нашли знакомый дом. Осмотревшись на местности и никого подозрительного не заметив, нерешительно постучались. Порк открыл не сразу а когда это произошло сперванос не узнал что желают диры вежливо поинтересовался он обещанную брошюрку про орков буркнул илья и отодвинув целителя в сторону без разрешения прошел в дом смущенно улыбнувшись я проследовала за ним и сняв шляпу давая волосам рассыпаться по плечам вежливо произнесла здравствуйте дирпорг вы нас помните?» дира катипеди дира иля — изумился мужчина. — Ну, почему вы в таком виде? Что с вами произошло? — Долгая история, — ответила я, и, спохватившись, спросила. — Нас никто не искал? — Нет. — А должны были? — Что вы натворили? — Ничего, всего лишь уволились у Кавендифа, забыв ему об этом сообщить. Вот он и разыскивает, горя желанием выплатить зарплату с премией за хорошо проделанную работу, хм, — хмыкнул Илья. Только мы существа брезгливые, и от кого попало, деньги не принимаем. От подобной новости упорка округлились глаза. «Вы сбежали от лорда-советника?» — шокированно спросил он. «Ага», — весьма довольно сообщил земляк. «Правда, мы молодцы. Но, сам понимаешь, времени у нас маловато, поэтому не мог бы ты так быстренько отдать мне описание ритуала нашего призыва? Ну, очень надо». После этого обещаю, ты нас больше не увидишь, и я, так и быть, освобожу тебя от обещания помочь мне с переселением в мужское тело». «Вам нужны записи ритуала?» «Да, да, его родимого», — активно закивал товарищ. «Но у меня их нет. Сожалею, только все бумаги забрал лорд на следующий день после вашего ухода, огорошил нас целитель и тут же вежливо предложил. Может, по чашке чая?» «Какой там корком чай? Ты издеваешься?» — вспылил Илья, не сдерживая злости. «Может, от твоего чая у меня грудь отвалится и член вырастет, нет? Тогда пей сам свой грёбаный напиток!» Парня понесло. Я, конечно, понимала причину такого поведения, но всё равно было неловко за его грубость. Успокаивающе, положив руку на плечо друга, обратилась к лекарю. «Простите его, просто Илье очень нелегко приходится». «Может, вы сможете по памяти воссоздать то, что было на бумагах? Поверьте, мы никому не скажем о вашем участии в этом деле и вообще собираемся покинуть страну». Лицо лекаря смягчилось при взгляде на меня. «Мне правда очень жаль, Дира, Кати. Я бы хотел вам помочь, но не могу. В ритуале были задействованы очень сложные схемы и символы, которые я не смогу нарисовать с точностью, а любая ошибка может привести к самым фатальным последствиям». Земляк скрипнул зубами и, скинув мою руку, не прощаясь, покинул дом лекаря, напоследок хлопнув дверью. А я задержалась. У меня было ещё несколько вопросов. «Дир порк, скажите, а какова причина смерти Дриады, в чьём теле я нахожусь?» «Вас что-то беспокоит, где-то болит?» — всполошился целитель. «Нет-нет, просто любопытно». Пытливо на меня посмотрев, Порк всё же ответил. У вас было ножевое ранение в область сердца, а у Арчанки перерезано горло. Не лезли бы вы в это, Дира Кати, не стоит. И с лордом-советником зря так поступили. Он неплохой человек, особенно для некроманта, с ним можно договориться. Ой, что-то сомневаюсь я в этом. Как-то не произвел Кавенди впечатление адекватного мужчины. Или для них в порядке вещей постоянно сыпать угрозами и по любому поводу выпускать свою тьму? Если и так, то лично я предпочитаю держаться подальше от подобных существ. Целее буду. Спасибо, Дирпорг, за совет и прощайте. Снова улыбнулась мужчине. Скорее всего, больше мы с вами не увидимся. До свидания, дира кати ответил мужчина, возвращая мне улыбку и проводил до двери. Илью я нашла стоящим внизу лестницы со скрещенными на груди руками и весьма недовольным видом. «А пойдем поедим», — предложила, поравнявшись с парнем. «Насытый желудок и жизнь кажется ярче, и голова работает лучше. А вот чего и сообразим. Да и кот у нас не кормлен».